Бросил необдуманное слово. Вероятно, едва сказав, он уже забыл о нем, И это случайное слово толкнуло Донью Ракель в объятие смерти. Его легкомысленная отвага всегда приводит к беде. Два дня спустя несколько смущенный Вениамин Показал канонику рисунок. Он как-то видел короля вблизи, Был поражен переменой в нем. Желал вникнуть в эту перемену и нарисовал короля. И теперь Робея показал портрет Канонику, с нетерпением ожидая, что тот скажет. Тот долго его рассматривал. Перед ним было лицо человека, который много пережил и много выстрадал. Но все же это было лицо рыцаря, лицо необузданного более того, твердого и жестокого человека. Он подумал о портрете короля, нарисованном словами в его летписи. Он подумал об изображении короля, вычеканенном на ягудинах золотых монетах. Он отложил рисунок, принялся шагать из угла в угол, снова взял портрет и стал рассматривать, и сказал необычайно взволнованный — «Так значит, вот какой король! Альфонсо Кастильский!» Веньямин был поражен действием, которое оказал его рисунок. «Я не знаю, таков ли Альфонсо. В моем представлении он именно таков». И, помолчав, прибавил, «Теперь я думаю, что лучше было бы жить, если бы миром управляли мудрецы, а не воины». Каноник попросил его оставить ему рисунок и долго после того, как ушел Веньямин, задумчиво его разглядывал. Его дружба с Веньямином все крепла. Он так сблизился с ним, что даже не скрыл от него собственного малодушия. — Несмотря на молодость, ты уже не раз видел, — сказал он, — как глупость и необузданный гнев все снова и снова сметают то, что создавали столетиями знания и труд. И все-таки ты продолжаешь думать, искать, мучиться. Тебе все еще кажется, что стоит трудиться. Кому нужен твой труд? Лицо Вениамина светилось тем веселым лукавством, от которого прежде оно становилось таким молодым и обаятельным. «Ты хочешь испытать меня, досточтимый отец?» — сказал он, — «но ты наперед знаешь мой ответ». «Ну, конечно, тьма обычно а свет — исключение. Но как раз в этой огромной тьме особенно радостен луч свет. Я человек маленький» но я не был бы человеком, если бы не мог почувствовать эту радость. Я твердо верю, что свет не погаснет и разгорится. И мой долг — способствовать этому своей малой лептой». Каноник был престижен твердой верой Вениамина. Он достал свою летопись, заставил себя сосредоточиться, попытался работать но сейчас же почувствовал, как тщетны его усилия. Он хотел наглядно показать, что во всем виден промысел Божий. Он ретиво и наивно изображал бессмысленное так, словно оно было осмысленным. Но он только обдумывал и излагал события, а объяснять их он не объяснял. Как он завидовал Мусе! Мусе легко работать над своей летписью. Он исходит из формулы, под которую подводят все события, и формула эта гласит. Все народы рождаются и умирают, переживают молодость и старость. И подтверждение своей формулы он находит у Аллаха и его пророка Магомета. В Коране сказано «И каждому народу положен свой срок». И когда этот срок приходит, никто не властен, не на единый час отодвинуть или приблизить его. Ему Родриго не посчастливилось найти смысл и порядок в истории. Ему казалось, что истинная вера запрещает даже искать его. Разве апостол Павел не пишет в послании Коринфянам «Немудрое Божие премудрие человеков»? И разве не учат Тертулиану?